Глава третья Роковая женщина опустилась на принесенный мной стул. С напускной небрежностью я оперся о спинку кровати. Похоже, наклевывается что-то, что поможет нам разогнать скуку и оправдает мои предчувствия, заставившие меня сунуть в чемодан, пистолет и пару блокнотов. — Конечно, — начала она, — я знаю, вы старый друг Марко. Вы, наверное, думаете, что я предала его. Но я полагаюсь на ваше чувство справедливости, вашу гуманность. «Слабые доводы, мадам!» Вульф был резок. «Мало у кого хватает мудрости быть справедливым или свободного времени быть гуманным. Почему вы заговорили о Марко? Вы предполагаете, что он пытается отравить мистера Лассу?» «О, нет!» — ее рука взметнулась и вновь опустилась на подлокотник. «Просто мне жаль, если вы предубеждены против меня и моего мужа. Я ведь решила, что нужно кому-нибудь сказать. А здесь, кроме вас, некому». «Вы сказали вашему мужу, что его пытаются отравить?» Она покачала головой, и ее губы чуть дрогнули. «Это он сказал мне сегодня». Вы знаете, что некоторые повара готовили блюдо к ланчу? Филипп делал салат и еще сказал, что приготовит салатную заправку, ручеек на лугу, которую сам изобрел. Все знали, что за час до подачи на стол он смешивает сахар с лимонным соком и сметаной и пробует не меньше ложки. У него все было приготовлено в кухне на столе. Лимоны, чашка сметаны, сахарница. В полдень он начал смешивать. По привычке он попробовал на язык сахар, он показался ему твердым и недостаточно сладким. Он высыпал его в стакан с водой, но некоторые частицы не растаяли даже после того, как он размешал. Он влил в стакан коньяк, и он смешался с водой. Если бы муж сделал заправку и попробовал полную ложку, то был бы мертв. В сахаре был мышьяк. Или мука? Усмехнулся Вульф. Муж сказал, что мышьяк. Он не почувствовал вкуса муки. Вульф пожал плечами. Это легко установить с помощью куска медной проволоки и небольшого количества соляной кислоты. Я не вижу сахарницы. Где она? Наверное, в кухне. И сейчас ее используют для нашего обеда? Глаза Вульфа широко открылись. «Вы что-то говорили здесь о гуманности?» «Нет, Филипп высыпал его. Теперь там настоящий сахар». «Так...» Глаза Вульфа снова были полузакрыты. «Замечательно! Значит, он уверен, что там был мышьяк, и он не открыл это Сервану и никому, кроме вас, не сказал?» и даже не сохранил этот сахар как улику, просто замечательно. Да, мой муж замечательный человек. На ее лицо упал луч солнца, и она чуть отодвинулась. Он сказал, что не хочет огорчать своего друга Луи Сервана. Он запретил мне говорить об этом. Он сильный человек и очень самолюбив. Такой у него характер. Он считает, что достаточно силен, умен и опытен, чтобы не позволять никому судить о своих делах. Она подалась вперед. «Я пришла к вам, мистер Вульф. Я боюсь». «Что вы от меня хотите? Выяснить, кто подмешал в сахар мышьяк?» «Да», — кивнула она. «Нет. Я думаю, вам это не удастся. Да и сахар уже выбросили». Я хочу, чтобы вы защитили моего мужа. «Дорогая мадам», — сказал Вульф с усмешкой, — «если тот, кто решил убить вашего мужа, неполный идиот, ваш муж будет убит. Нет ничего проще, чем отправить человека на тот свет. Трудности возникают, когда надо замести следы. Боюсь, мне нечего предложить вам. «Очень трудно спасти жизнь человеку против его воли. Вам известно, кто мог отравить сахар?» «Нет, конечно, есть кое-что. А вашему мужу известно?» «Нет, конечно, вы можете». «Марко! Могу я спросить об этом Марко?» «Нет, только не Марко, вы обещали». «Ничего я не обещал. Ничего подобного. Сожалею, миссис Лассео, что могу показаться грубым, но ничего не поделаешь. Я терпеть не могу, когда из меня делают идиота. Если вы боитесь отравления, вам нужен человек, дегустирующий пищу, а это не моя профессия. Если опасаетесь физического насилия, лучше всего поможет телохранитель». Этим я тоже не занимаюсь. Прежде чем ваш муж сядет в машину, каждая гайка в ней должна быть тщательно проверена. Когда он идет по улице, нужно внимательно следить за окнами и крышами домов, а прохожих держать на расстоянии. В случае, если он решит пойти в театр... Роковая женщина поднялась. «Вы превращаете все в шутку. Мне очень жаль». «Вы первой начали шутить!» Но она не стала дожидаться конца фразы. Я поднялся, чтобы открыть дверь, но она оказалась перед ней раньше меня и ухватилась за ручку. А раз она решила действовать самостоятельно, я дал ей возможность самой преодолеть и наружную дверь. Проследив, как она закрылась за ней, я вернулся к Вульфу, нацепив на лицо осуждающую гримасу — которая, однако, пропала даром, ибо глаза его были закрыты. Я обратился к его большой круглой физиономии. Хорошенький способ общаться с дамой, которая пришла к вам с таким простым предложением. От нас всего-то и требовалось пойти на реку и плавать возле сточной трубы, покуда не почувствуем вкус мышьяка. Мышьяк не имеет вкуса. Окей. Я сел. «По-вашему, она собирается сама отравить его и заранее строить себе защиту? Или, может, она взвинчена и тычется носом, не зная, как защитить своего муженька? А может, ласто рассказывает сказки, чтобы набить себе цену? Видели бы вы, как он смотрел на нее, когда она танцевала с Валенко? Думаю, вы наблюдали, как пялится на нее Вукчич? Как мотылек, который попал в стакан и поэтому не может пробиться к горящей лампе. А вдруг действительно существует какой-то смышленый малый, который готов был всех нас отправить на тот свет, подсыпав в сахарницу мышьяк. Кстати, обед через десять минут. Вам неплохо было бы причесаться и заправить рубашку. Да, вы знаете, что за пять монет в день можно нанять себе здесь лакея? Клянусь, я как-нибудь попробую. «Если я начну как следует следить за собой, то сразу стану другим человеком!» Мне пришлось остановиться, чтобы зевнуть. Свежий воздух брал свое. Вульф молчал. Затем, наконец, заговорил. «Арчи, ты слышал о приготовлениях к сегодняшнему вечеру?» «Нет. Что-нибудь особенное?» «Да». Заключено нечто вроде пари между мистером Серваном и мистером Китом. После обеда будет проведено испытание. Поджарят голубей, а мистер Лассо, он сам вызвался, приготовит соус весна. Этот соус, помимо соли, содержит девять разных специй. каянский перец, сельдерей, лук-шалот, лук-шнит. Червель, эстрагон, черный перец горошком, тимьян и петрушку. Он приготовит девять порций. Причем в каждой будет недоставать одной какой-нибудь специи. Блюдо поставят в столовой. Сбор назначен в гостиной. Заходить будут по очереди, чтобы не переговариваться между собой. Попробует кусочек голубя под соусом и запишут в каком блюде какой специи не хватает мистер серван насколько я знаю поклялся угадать на восемьдесят процентов отлично я снова земнул я берусь определить в каком блюде не хватает голубя тебя не включили только пятнадцать мастеров высокой кухни и я сам Это будет интересный и поучительный эксперимент. Главное — отличить шнит от шалота. Но я думаю, что справлюсь. За обедом я выпью вина. И, конечно, не буду есть сладкого. Кстати, мне пришла мысль о возможной связи между всем этим и странным рассказом миссис Ласцио. «Ведь Лассо будет готовить соус!» «Я не из паникеров, но приехал повидаться с талантливыми людьми, а не наблюдать, как кого-то пристукнут». «Вы приехали узнать, как готовить колбаски менюи, но не будем об этом». «И какая тут может быть связь? Убить-то собираются Лассо, значит, дегустаторы в безопасности». «Думаю, вам лучше пойти последним. Если вы заболеете в этой глуши, у меня наступят веселенькие денечки!» Он закрыл глаза. Через некоторое время открыл их снова. «Мне не нравятся рассказы о мышьяке, подсыпанном в еду». «Который час?» «Проклятый лентяй не может достать из кармана часы». Я ответил на его вопрос. Он вздохнул и принялся приводить себя в порядок. Обед в павильоне «Покахонтас» был весьма изысканным в том, что касалось еды, чего нельзя было сказать об остальных его сторонах. Суп, приготовленный серваном, с виду напоминал консоме, но по вкусу был ни на что не похож. Автор превзошел самого себя — Было приятно видеть, как его благородное лицо краснеет от удовольствия, когда он слышал замечания присутствующих. Леон Бланк приготовил рыбу, небольшую, всего шесть дюймов длиной, ручьевую форель под легким коричневым соусом, также не напоминавшим ничего, что мне доводилось пробовать прежде. Бланк довольно усмехался, когда его спрашивали, что это за соус и говорил, что еще не успел придумать ему название. Все, за исключением Лизет Путти и меня, съели форель целиком вместе с головой и костями. Даже Констанца Берен, которая сидела от меня справа. Увидев, как я выплевываю кости, она засмеялась и сказала, что гурмана из меня не получится. Я ответил ей, что не могу есть рыбье лицо в память о золотых рыбках, которые были у меня в детстве. Глядя, как она перемалывает кости своими прелестными зубками, я с удовольствием отметил, что начинаю обуздывать ревность, охватившую меня утром. Я не сразу разобрался, из чего приготовлено следующее блюдо, знаменитый деликатес Пьера Мондора. Чтобы понять, как его следует есть, мне пришлось посмотреть на остальных. Констанца сказала, что ее отец тоже хорошо готовит это блюдо, основными ингредиентами которого являются говяжий костный мозг, толченые крекеры, белое вино и куриные грудки. Приканчивая вторую порцию, я через стол поймал взгляд Вульфа и подмигнул ему, но он проигнорировал это. Ему явно казалось, что мы находимся в храме и внимаем самому апостолу Петру. Все были поглощены едой, когда супруги Мондор без всякого предупреждения затеяли громкую ссору, которая закончилась тем, что он бегом кинулся на кухню, а кипящая от возмущения мадам преследовала его по пятам. Потом выяснилось, что она услышала, как Мондор спросил Лизет Путти, нравится ли ей его стрепня. «Для француженки, мадам, что-то уж слишком нравственно!» В качестве жаркова подали молодую утку а-ля «Мистер Ричардс», приготовленную Марко Вукчичем. Это одно из любимых блюд Вульфа. И мне не раз доводилось пробовать его в исполнении дуэта фриц Бреннер» — «Нира Вульф». Кроме того, желудок мой был к этому времени уже до такой степени набит, что я был не в состоянии судить, чье исполнение лучше. Однако остальные хватили по-хорошему глотку бургундского с большой буквы и выглядели так, словно только слегка заморили червячка. Я заметил, правда, что некоторые дамы, например, Лио, китайская жена Лоуренса Койна и Дина Ласцио только слегка ковыряли в тарелке. Вскоре... С птичками было почти покончено. Мне показалось, что Вукчич немного передержал уток в вине, и именно поэтому он так резко отпарировал, когда Филип Лассо начал делать замечания относительно гарнира. Вукчич назвал это блюдо «шедевром кухни мистера Ричардса» и перешел от этого утверждения к прямым насмешкам над кухней отеля «Черчилль» я был гостем вукчича и вообще он мне нравился так что когда он запустил в глаз лассау куском хлеба мне стало даже неловко остальные же восприняли происшествие как досадную задержку серван успокоил своего соседа лассо, и когда официанты убрали хлеб с пола а вукчич выпил бургунского все дружно принялись доедать салат который готовил Доминика Росси ожидали с некоторым волнением. Во-первых, когда его должны были подавать, Филипп Ласцио отлучился в кухню. Росси выразил возмущение по этому поводу. Серван объяснил, что тот должен следить за приготовлением соуса весна. Но Росси не переставал ворчать по адресу в Перестарков. Затем он обратил внимание, что Пьер Мондор не ест. И поинтересовался, не обнаружил ли тот червяков в латуке. Мондор дружелюбно, но твердо ответил ему, что специи, которыми заправлен салат, в особенности уксус, никак не сочетаются с вином, а он желал бы допить свое бургундское. «Нет там никакого уксуса», — мрачно сказал Росси. «Я не варвар». Я не пробовал, я лишь понюхал соус и отодвинул салат. Я говорю вам нет там уксуса. В салате все смешано так, как оно сотворено Богом. Побеги горчицы, крест салат и латук, луковый сок с солью, хлебные корки натертые чесноком. В Италии мы едим его запивая кьянти и благодарим за это Господа. Мандор пожал плечами. «Во Франции мы этого не делаем, а Франция, мой дорогой Росси, задает тон в таких вещах. В каком еще языке? Ха!» Росси вскочил на ноги. «Задает тон, потому что мы научили вас. В шестнадцатом веке вы пришли, попробовали нашу кухню и скопировали ее. Вы читать умеете? Вы историю гастрономии знаете? И вообще какую-нибудь историю?» «Вы знаете, что каждое маломальски съедобное французское блюдо происходит из Италии?» «Думаю, что именно так начинаются войны, но в данном случае пыл быстро иссяк. Соседи по столу удержали Мондора, Росси принялся за свой салат, и мы обрели мир. Кофе подали в двух гостиных. В двух!» потому что Лоуренс Койн прилег на диван в маленькой гостиной, а возле него сели Кит и Леон Бланк. После еды я всегда чувствую себя удобнее на ногах, поэтому я принялся прохаживаться. В большой гостиной Вульф, Вукчич, Берен и Мондор, сбившись в кучку, обсуждали утку. Мамаша Мондор притащила свое вязание и уселась к свету. Лео Койн сидела с ногами в кресле и слушала Сергея Валенко. Лизет Путти наливала кофе Сервану, а Росси хмурился на индийский плед, покрывавший диван, как будто подозревал, что он сделан во Франции. Дины Лассу не было видно. И я гадал про себя, отправилась ли она куда-нибудь подмешивать яд, или отлучилась в свою комнату, находившуюся в левом крыле ока за питьевой содой. «А может, она в кухне? Помогает мужу?» И я быстро направился туда. В столовой шли приготовления к эксперименту. Стулья отодвинули к стене, подсобные столики загородили ширмами, а стол накрыли свежей белой скатертью. Я прошел мимо группы официантов... Дины в кухне не было. Полдюжины поваров в белых фартуках не обратили на меня никакого внимания, так как за последние двенадцать часов привыкли, что в кухне толпятся все, кому не лень. Ласцу тоже в белом фартуке был полностью поглощен помешиванием и подливанием чего-то в большую миску. Возле него ожидали распоряжения двое подручных. Учитывая полный обед в моем желудке... Запах в кухне не доставил мне удовольствия, и я повернул обратно. Уже подали дежестив. Я налил себе коньяку, уселся и начал наблюдать за происходящим. Я вдруг обнаружил, что и Констанца отсутствует. Через некоторое время она появилась. обежала глазами комнату и села рядом со мной, демонстративно закинув ногу на ногу. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть ее лицо. — Вы плакали? — Конечно, плакала, — кивнула она. — Сегодня в главном здании танцы. Мистер Толман пригласил меня, а отец не отпускает. Несмотря на то, что мы в Америке. Я плакала у себя в комнате. Она закинула ногу еще чуть выше. — Отец не любит, когда я так сижу, и именно поэтому я так и делаю. «Ножная ревность», — понимающе улыбнулся я, — встречается у родителей. «Что? Ничего особенного. Вы можете сесть и поудобнее. Он на вас не смотрит. Могу я предложить вам коньяку?» Мы приятно провели час, едва замечая, что происходит за пределами нашего маленького мирка. Вошла Дина Ласцио. Налила себе ликеру и, перекинувшись парой слов с мамашей Мондор, села на низкую скамеечку возле радиоприемника. Потягивая ликер, она крутила ручку настройки, но так ничего и не поймала. Через пару минут Вукчич с решительным видом пересек помещение, взял стул и уселся около нее. Он говорил, она добродушно улыбалась ему, А я думал, сумеет ли он оценить эту улыбку. Из малой гостиной пришли Коин, Кит и Бланк. Около десяти вечера появился гость, мистер Клей Эшли собственной персоной, управляющий Каноа Спа. Ему около пятидесяти, но в волосах ни малейшей седины. Он прибыл, чтобы произнести речь. Он желал сообщить нам, что курорт Каноа Спа чувствует себя глубоко польщенным что ему оказали честь своим визитом наиболее выдающиеся из живущих ныне представителей одного из великих искусств он надеется что пребывание здесь доставит нам удовольствие и так далее серван обратился к ниро вульфу как к почетному гостю с просьбой выступить в ответ и вот вульф был принужден подняться с кресла, хотя и не собирался никуда идти. Он сделал ряд лестных замечаний и поблагодарил мистера Эшли, даже не упомянув о путешествии в поезде и колбасках. Мистер Эшли, перезнакомившись со всеми, удалился. Затем с небольшой речью выступил Луис Серван. Он объявил, что к дегустации все готово и объяснил, как она будет проходить. На стол поставят девять тарелок с жареными голубями под соусом «Весна». В каждой будет не хватать одной какой-нибудь специи. Участники будут сами отрезать по кусочку голубя. Пробовать соус без птицы не разрешается. Из каждой тарелки можно пробовать только раз. На столах будет стоять вода, чтобы полоскать рот. Тарелки будут пронумерованы. Каждому участнику выдадут лист бумаги, на котором напечатано название всех девяти специй, и против каждого названия он должен указать номер тарелки, в которой этой специи не достает. Ласцио, который готовил соус, будет все время находиться в столовой. Участники, уже прошедшие испытания, не должны обсуждать его с теми, кто еще готовится пройти. Чтобы избежать споров, участников выстроили в следующем порядке. Серван прочел список. Мондор, Койн, Кит, Бланк, Серван, Берен, Вукчич, Валенко, Росси, Вульф. Тут же произошла небольшая заминка. Когда раздали листки с названиями специй, Леон Бланк покачал головой. Он обратился к Сервану умоляюще, но твердо. «Нет, Луи, извините меня. Я старался, чтобы мои отношения с Филиппом Лассо не причиняли никому беспокойства. Но ни при каких обстоятельствах я не возьму в рот ничего приготовленного им. Он...» — Все вы знаете, но я лучше не буду говорить. Он повернулся и вышел из комнаты. Тишину нарушило рычание Жерома Берена, который уже получил свой листок. — Тем хуже для него! — произнес Рэмси Кит. Милый старый Леон, мы все знаем. — Но какого же черта, Пьер? Вы первый? — Уповаю на Господа, что вы все перепутаете. — Луи, все готово? Мамаша Мундор подняла свое старушечье лицо на мужа и пробормотала что-то по-французски. «Я спросил у Констанции, и она перевела. Супруга грозила, что если муж сделает хоть одну ошибку в таком простом испытании, ему не будет прощения ни от Бога, ни от нее». Мундор нетерпеливо, но ободряюще похлопал ее по плечу. Быстро направился к двери в столовую и закрыл ее за собой. Через десять, максимум пятнадцать минут, он появился снова. Кит, который вместе с серваном затеял это пари, подошел к нему и спросил. «Ну как?» Мандор значительно нахмурился. «Было условие не обсуждать. Могу лишь одно сказать». — Я предупреждал Лассу относительно соли, а он пренебрег этим. Но и в этом случае было бы в высшей степени удивительно, если бы я сделал ошибку. Кит закричал через всю комнату. — Лизет, дражайшая моя племянница, побольше сердечности, очаруй их всех! Серван, улыбаясь, окликнул Койна. «Ваша очередь, Лоуренс!» Старикашка отправился. Ясно было, что все это затянется надолго. Констанцу позвал отец. Я подумал, не потанцевать ли мне с роковой женщиной? Побрел туда, где Дина Ласту все еще сидела с Вуктичем возле приемника, однако потерпел неудачу. Она сказала, что у нее болит голова. Это лишь укрепило мои намерения. Я стал подыскивать себе другую партнершу, но ничего подходящего не обнаружил. Китаянка Лио вышла из комнаты. Лизет восприняла слова Кита буквально и расхаживала с бутылочкой сердечных капель. Мамашу Мондор я пригласить не решился, опасаясь ревности Пьера. Что же касается Констанции, ну... Тут я вспомнил о детишках, оставленных дома, да еще представил ее глаза вблизи и, как моя рука обнимает ее, еще этот необыкновенный аромат, заставляющий встать как можно ближе, чтобы лучше ощущать его. Нет, все это больше подходит моему другу Толмену. Я кинул еще один неодобрительный взгляд на Вукчича, который сидел как приклеенный возле Дины Ласцу. Вышел Я оккупировал большое кресло, которое раньше занимала Лио Коин. Я совершенно уверен, что не спал, потому что все время различал вокруг себя голоса, но глаза мои были закрыты. Я блаженствовал, и меня раздражали собственные мысли о том, как они после этих гор уток и всего прочего сумеют проглотить еще по девять кусков жареного голубя. Громкая музыка разбудила меня. Я имею в виду заставила открыть глаза. Дина Ласту крутила ручку настройки, а Вухчич стоял рядом и ждал ее. Она выпрямилась, подала руку, и они пошли. Через минуту танцевали еще две пары: Кит с Лизет Путти и Луи Серван с Констанцей. Я огляделся. Жерома Берена нигде не было, значит, настала его очередь пробовать соус. Я скрыл зевок, потянулся, не вытягивая рук, и направился в угол, где беседовали Нира Вульф, Пьер Мондор и Лоуренс Коин. Там был свободный стул, и я сел на него. Вскоре Берен вышел из столовой и направился прямо к нам. Я увидел, как сервант, не прерывая танца, сделал Вукчичу знак, что он следующий. Вукчич кивнул, но явно не торопился выходить из клинча с Диной Ласцио. Берен хмурился. «Ну как же, Ром?» — спросил его Кит. «Мы оба уже были там. В номере три не хватает шалота, нет?» «Мистер Вульф еще не пробовал», — запротестовал Мондор. «Он идет последним». — Я не помню номеров, — прорычал Берен. — Листок я уже сдал Луи. Великий Боже, это, доложу я вам, была задача. Собака Лассу так и зыркал на меня. Он встряхнулся. — Но я плевал на него. Я не сказал ему ни слова. Они разговорились. Я слушал вполуха, так как в любой пьесе предпочитаю авансцены. Серван дважды окликнул Вукчича, пытаясь напомнить ему, что пришла его очередь идти пробовать, но безрезультатно. Я видел, как Дина улыбалась прямо в лицо Вукчичу и отметил, что мамаша Мундор тоже наблюдает за этой сценой, явно теряя интерес к вязанию. Наконец Серван оставил Констанцу, поклонился ей и подошел к той паре. Вежливость и достоинство не позволяли ему разнять их, поэтому он стал путаться под ногами, так что они вынуждены были остановиться. — Пожалуйста, — сказал серван, — лучше соблюдать очередность, если вы не возражаете. Вукчич сразу потух, но не захотел быть грубым с Сирваном. Он кивком откинул назад свою гриву и рассмеялся. «Я думаю, что не буду участвовать. Я присоединяюсь к протесту Леона Бланка». Из-за музыки он вынужден был говорить громко. «Мой дорогой Вукчич!» — мягко возразил Серван. «Мы же цивилизованные люди, не так ли? Это ребячество!» Вукчич пожал плечами, затем обернулся к партнерше по танцу. «Дина, я должен сделать это?» Она подняла глаза, и губы ее шевельнулись, но слишком тихо, чтобы я мог разобрать. Он снова пожал плечами, затем повернулся и направился в столовую. Дина смотрела ему вслед, затем вернулась на свое место возле приемника, а Серван продолжал танцевать с Констанцией. Через некоторое время, в 23.30, программа сменилась, начали передавать рекламу жевательной резинки — и Дина выключила радио. «Поискать другую станцию?» спросила она. Но всем уже наскучили танцы. В нашем углу Вульф откинулся на спинку кресла с закрытыми глазами, а Коин рассказывал Берену о Калифорнийском заливе. Тут вошла его китаянка, ткнула ему в лицо указательный палец правой руки и велела поцеловать его, так как прищемила пальчик дверью. Он поцеловал. «А я думал, ты гуляешь и любуешься ночью». «Я и гуляла, но дверь поймала меня. Посмотри, болит». Он снова поцеловал палец. «Бедняжечка моя!» — новый поцелуй. «Мой азиатский цветочек, беги. Мы разговариваем, оставь нас». Пританцовывая, она удалилась вукчич вышел из столовой и прямиком направился к дине ласцоу серван сообщил валенко что он следующий вот мой листок сказал серван вукчич я попробовал из каждой тарелки по разу ведь таковы правила а ласцоо там нет серван поднял брови его там нет а где же он я не искал его пожал плечами Вукчич. «Может, в кухне?» Серван окликнул Кита. «Рэмси! Филипп оставил свой пост. Остались только Валенко, Росси и Вульф. Что же делать?» Кит ответил, что вполне доверяет им, и Валенко вошел. Немного погодя он вышел, и наступила очередь Росси. Росси ни с кем не цапался вот уже три часа. И я навострил уши, ожидая услышать сквозь закрытую дверь, если Лассоу возвратился, парочку теплых слов в адрес зятьев. Но в вестибюле стоял такой гвалт, что я все равно ничего бы не расслышал. Выходя, Росси объявил, что только дурак может насыпать столько соли в соус весна, но никто не обратил на него внимания. Нира Вульф — последний С трудом вытащил себя из кресла. Его, как почетного гостя, проводил к дверям Луи Серван. Я был несказанно счастлив, что наконец-то на горизонте забрежила возможность лечь спать. Через десять минут дверь отворилась, и Вульф спросил с порога. «Мистер Серван, так как я последний!» «Не будете ли вы возражать, если я пройду испытание вместе с мистером Гудвином?» Сервант заверил, что не возражает, и Вульф подозвал меня. Я был уже на ногах, ибо понял, что-то случилось. Вульф знал, что может проводить со мной любые эксперименты, но только не гастрономические. Я пересек гостиную и вошел за ним в столовую. Он плотно закрыл дверь». На столе стояли девять блюд с картонными номерками. Кувшин с водой, стаканы, тарелки, вилки и прочая ерунда. «Рад помочь вам», — сказал я, смеясь, — «на котором вы застряли?» Он обогнул стол. «Иди сюда!» Он прошел дальше, вправо, к большой ширме с изображением Покахонтас. Позади ширмы он остановился и пальцем указал на пол. «Посмотри на это безобразие!» Я отшатнулся в изумлении. Я не обращал никакого внимания на разговоры об убийстве, переписывая их слишком буйной фантазией. Но что бы я ни думал о рассказе роковой женщины, к виду крови я готов не был. А кровь была. Правда, ее было немного, потому что нож все еще торчал в левой части спины, Филипп Ластцо по самую рукоятку. Он лежал ничком, вытянув ноги, так что, если бы не нож, можно было принять его за спящего. Я наклонился над ним и чуть повернул его голову, чтобы посмотреть в глаза. Затем я встал и посмотрел на Вульфа. — Приятный праздник! — воскликнул он с горечью. — Я говорил тебе, Арчи! «Ну да ладно! Он мертв?» «Мертв, как жареная колбаска». «Ясно, Арчи! Мы никогда не были виновны в нарушении закона. Это юридический термин, но это не наше дело, во всяком случае, теперь. Что ты помнишь о том, как мы ехали сюда?» «Кажется, только то, что мы ехали поездом». Он кивнул. Позови мистера Сервана.